п н Луринский о т о р о п е л не согласился тотчас, а попросил себе сутки на размышления. Вернувшись домой, он уже боялся только одного, как бы Маскаль не раздумал и не уехал или не предложил бы вдруг д в пять рублей. Луринский отдал бы всю семью и за пятнадцать рублей, но ему жаль было расстаться с красавицей Софьей, на которой он имел уже свои виды. Впрочем, за 100 рублей московский х л у р е н с к и й с радостью соглашался пожертвовать и Чернобровой Софьей. Пан уже собирался в тот же вечер снова объясниться с чиновником б е р к о л л е г и и но к нему неожиданно явился Ксенц. «Поймите, пан, — сказал он, — в чем дело. Карлуса похитили и с к а л и хитростью. Взять его силы они не захотели, чтобы не нашуметь во всем нашем округе». Теперь они точно таким же образом, заметьте это, пан, тем же самым манером, ничего о себе не объясняя, разыскивали они Дириха Сковородского. И нигде не найдя, явились и предложили вам уступить семью Карлуса. Если бы можно было украсть женщину и шестерых детей без шума, заманяя их куда-нибудь, то поверьте, что ни м а р ь и ни детей ее не было бы теперь уже в Дохобине. Но так как выкрасть целое семейство мудренее, чем одного человека – то вот они поневоле и явились торговаться с вами. Почему указу они так делают? Кому интерес и выгода получить семью Карлуса? Конечно, русскому царю. А как вы полагаете, что может дать за свою прихоть или за какую-нибудь крайнюю нужду русский царь? Представьте себе, что царю или царице русским п Позарез хочется или даже необходимо заполучить к себе в Москву Дириха и семью к а р р у с а Что русский царь за эту необходимость или хоть за эту прихоть может предложить владельцу пану Лауренскому? Неужели 100 рублей? Нет, любезный пан, уж если вам продавать таким покупателям, то продавайте так, чтобы благодаря такому случаю единственному в историю, какой вам судьба и фортуна вашу посылают, Вы могли бы на эти деньги купить еще целую другую вотчину. Поймите, п о вы переговариваетесь теперь не с письмоводителем б е р г к о л л е г и он наемный посланец. Вы ведете теперь торг с иным лицом. И наутро Лауренский, убежденный к сензам, решил просить за семью сковорощанков 500 рублей. Разумеется, думал пан, эти приезжие такой большой суммы не дадут и уедут обратно просить дальнейших приказаний. И когда-то еще москали доедут до Москвы и объявят о своей неудаче, да когда-то еще снова пошлют их сюда с новым предложением. А между тем, покуда он успеет обделать свои дела близки его сердцу, до тех пор Софья Скворощанка перейдет в его полное владение, уж не как пана п о м е щ и к у а как... влюбленному в нее. А затем, через каких-нибудь полгода, когда явится снова Москализа с коврощанками, он получит крупную сумму и с удовольствием отдаст им всю семью, с о ф ь е включительно. Таким образом, две его цели будут достигнуты. В полдень пан Лауренский повидался с загадочными гостями, ночевавшими в Дохобене в ожидании его ответа. Секретарь Берг-Коллегии был искренне, неподдельно изумлен ответом пана Шляхтича. «Помилуйте, господин Лауренский, за эти деньги в России можно купить целых три имения, целую округу, целый городок», — возразил Москаль. «Да и у нас также б о л ь ш е в отчину можно купить хоть бы вот одну из р а д з и в и л о в ы х смеясь отозвался Шляхтич. Но я полагаю, пан секретарь семейства Скворощанков стоит этого. Я полагаю, что вы, побывавшие в столице московского государства, вернетесь ко мне снова и привезете эту сумму сполна. У вашего хозяина денег много. Привезете. Не думаю, уже загадочно смеясь, отозвался Москаль. Через несколько часов гости уже выехали из Дахабена. Марья с семьёй вздохнула свободнее. Избегнув опасности, ей оставалось только снова горевать о муже. Однако через двое суток, около полуночи, в доме Марьи произошла сумятица. Маленькие дети завыли, а старшие Антон и Софья, м ё р т в о бледные, дрожали, как в л и х о р а д к и поднятые вдруг со сна. м а р ь еще более перепуганная, едва могла отвечать на вопросы того, кто произвел эту сумятицу. В ее доме, пробравшись как вор, появился тот же секретарь Берт-Коллеги. Напрасно он успокаивал женщину и детей, клялся, что никакого худо им не сделает, что он пришел мирно уговорить их ехать, чтобы с в и д и т ь с я с отцом, поймите, глупая женщина. т о я вас отвезу туда, где теперь Карлус, который томится в вас в разлуке. Чтобы вы верили мне, вот, доказательство, самое лучшее, возьмите это себе». И ночную горсть выложил на стол две горсти денег, где было серебро и несколько червонцев. «Вот вам, для того, чтобы вы купили себе все нужное и собирались в дорогу, а затем тайком, когда-нибудь ночью, заранее условленный час, выходите на большую дорогу, где я буду ждать вас с двумя телегами». Долго уговаривал и усовещивал м о с к а л и женщину и старших детей согласиться тайно бежать из Дахабена и ехать в Россию, чтобы свидеться с Карлусом. Старшие дети только мотали головами, пугливо озираясь и ожидая каждую минуту появления вооруженных людей в помощь этому ночному посетителю. Марья, несколько успокоившись, колебалась, глядя на деньги, высыпанные москалем на стол, Наконец, будто с е н е н н ы й лучом находчивости и присутствия духа, она выговорила. «Никогда! Ни за что не двинусь я с детьми отсюда! Если вы говорите, что должны свести меня туда, где к а р л о с что он в ваших руках, а не в руках каких-нибудь разбойников, то пускай он сам явится с вами и возьмет нас. Пускай он также явится тайком, ночью, мы будем готовы, в несколько минут выйдем за вами». с Карлусом и с детьми хоть на край света, а так, пан м о с к а л ь я не двинусь. Если вы что-нибудь злое предпримете, то я в одну минуту сполошу всю деревню. Мы с благословения пана священника и с разрешения пана л у р е н с к о г о убьем вас, зароем в землю, и к рассвету об вас и помину не будет, благо вы потихоньку и невидимо пришли». «Уходите тотчас, или я сейчас же крикну в окошко одно слово, от которого сразу станет на ноги весь Дахабен! Стоит мне крикнуть москали, и через минуту все мои соседи окружат эту избу!» Секретарь Берг-Коллеги будто смутился, вероятно, понимая, что женщина не зря угрожает ему, что все ею сказанное может легко сейчас перейти в действительность. Он собрал деньги со стола. «Очень сожалею». «Прощайте», — выговорил он, и быстро исчез, как и не было его. «Обойти мне двор из-за дворки», — произнес Антон. «Нет, ни за что на свете не пущу», — воскликнула Марья. «Они тебя могут украсть. Ты послабее Карлуса. Теперь я вас ночью выпускать не буду. А из деревни днем не смейте отключаться одни».